жизненное заключение. Абуладзе вздохнул. Про страны Западной Европы он и не думал. Там давно знают, что с террористом нельзя договориться ни при каких условиях. Любая уступка террористам вредна. Такого принципа придерживались в Западной Европе. Они даже не станут церемониться просто арестуют и выдадут террористов российским властям. Может, Майский хочет лететь в Израиль, рассчитывая, что такое количество денег смягчит позицию израильского правительства? Тоже не подходит. Израильтяне, выдавшие несколько лет назад воздушных террористов, захвативших детей и потребовавших самолет в Израиль, Даже не станут торговаться. Для израильского правительства потакать подобным террористам, даже если среди них будут евреи, все равно что расписаться в собственном ничтожестве. Опять-таки в лучшем для террористов случае они получат пожизненное заключение. А деньги, конечно, вернутся в Россию. Здесь и Израиль торговаться не будет. «Может, какая-то азиатская страна? Пакистан?» «Нет. Они уже посадили одну группу террористов, решивших бежать в эту страну. Содержание в тюрьме было настолько отвратительным, что заключенные со слезами на глазах умоляли отправить их в Россию. «Иран» или «Ирак» тоже не подходит». Их и так обвиняют во всем мире в потакании терроризма. Зачем им новые проблемы? Даже за такие деньги. Индия выдаст немедленно. Просто развернет самолет и прикажет лететь в Москву. Китай может не выдать. Но в таком случае показательно казнит террористов на площади. И выдаст все деньги обратно. Турция. Они однажды уже не выдали литовцев, убивших бортпроводницу, но посадили их в собственную тюрьму. У турков свои проблемы. Они не станут бросать вызов всему цивилизованному обществу. Тогда куда все-таки полетит этот самолет? Со злостью ударил кулаком по столу Абуладзе. Вошел генерал Ладынин. «Я дал указание», — сказал он. «Все связи Майского проверяем. Но летчиков среди его знакомых нет, хотя есть данные, что в молодости он дружил с одним испанцем». «С каким испанцем?» — не понял Абуладзе. «В 30-е годы в СССР приехало много испанских детей», — пояснил Ладынин. Это были дети социалистов и коммунистов. Часть из них осталась навсегда здесь, а часть уехала в Испанию, сразу после смерти Франко. Так вот, среди уехавших был Мигель Переда, довольно неплохой летчик. Работал на внутренних линиях Москва-Тбилиси, Москва-Ставрополь. Были сведения, что он был связан тогда с с так называемыми цеховиками, владельцами подпольных цехов в кавказских регионах. Возил их продукцию. Но доказать тогда ничего не смогли. За границу его тогда не пускали, он все-таки был испанцем. Но он уехал из нашей страны 10 лет назад и живет сейчас в Барселоне. А он не приезжал к нам, за эти десять лет?» Ладынин усмехнулся. «Так и знал, что спросишь. Сейчас проверяют через наше посольство в Испании. Сделали срочный запрос. Сегодня воскресенье, трудно найти сотрудников на работе, тем более в нашем посольстве в Испании. Больше никого? Больше никого нет. Ты думаешь, Переда... Прилетел специально в Москву, чтобы пилотировать отсюда самолет. Это выглядело бы слишком невероятно. «Верно», — согласился Абуладзе, — «но нам важно знать, когда он здесь бывал и когда уехал».